«Ага. Однажды на Диком-Диком Западе умные ученые придумали нуль-транспортировку. Телепортацию. Ворота. Двери, гейты, хрен разберешь, как правильно перевести. В неизвестно куда. В параллельную реальность, на другую планету, в иное время. Непонятно до сих пор. Причем перемещение одностороннее, назад не вернуться. Случилось это в середине 70-х прошлого века» а с начала 80-х свежеоткрытый новый мир стали активно осваивать. Для широкой публики информация не афишировалась, но руководство ведущих мировых держав были в курсе. Было основано негосударственное учреждение под названием Орден, эксклюзивно владеющая технологией ворот. Орден занимается переселением людей в новый мир, их размещением и обустройством, обеспечивает порядок развития промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Орденский патруль обеспечивает порядок в городах, на дорогах и в пунктах приема переселенцев. Банк Ордена – основа финансовой системы. А еще Орден белый и пушистый, причем и белизна белейшая, и шерсть нежнейшая. Дальше. Описание нового мира. Климат жаркий, сезон дождей три месяца в году. Год как полтора земных, 30 земных часов в сутках и содержание кислорода в атмосфере чуть выше земного. Карта. Такую фитюльку и картой-то нельзя назвать. Пачка Беломора и то подробнее. Причем карта политическая. Границы указаны из столицы. Больше всего здешняя география напоминает огрызок Мексиканского залива с островами и кусками ближайших материков. Интересно, где мы сейчас? Из имеющейся информации кандидатов двое. Остров Нью-Хевен, судя по этикетке местного вина, либо остров Ордена, по домену местного интернета точнее не разглядеть, островки нарисованы очень схематично. Да и сама карта – ни масштаба, ни координатной сетки. Описание местной флоры – колючее ядовитое Описание местной фауны – хищная, крупная, часто ядовитая. Но земные сорта и породы привезены и местами акклиматизированы. Политическая система – анклавы по национальному или религиозному принципу, причем русских анклавов два – Московский протекторат и почему-то протекторат русской армии, а американских и вовсе три. Особняком стоят земли Ордена, базы приема переселенцев для всех крупных анклавов и острова. Законы везде свои, а на Орденской территории правила следующие Тут я врезал кулаком по столу и заорал, как обиженный слон, которого кто-то научил ругаться матом. Димка удивленно поднял голову от экрана. «Ты облился кофеем или прищемил себе что полезное?» «Нас с тобой опять кинули!» «Не понял». «Ты эту памятку читал?» «Нет, пролистал по диагонали. Какая-то книжка фантастическая, примерно как «Затерянный мир» Конан Дойля по сюжету, только на современный манер». «А ты почитай внимательно. Серьезно так почитай!» Получилось убедительно. Димка нашел нужный файлик и затих минут на 10 Только колесо на мышке трещало. А что? Похоже на правду. это многое объясняет. И 30 часов в сутках, и неведомую организацию со здоровенной сетью, про которую никто и слыхом не слыхивал. А чего ты орал-то? Законы здешние, почитай, орденские, в самом конце файлика. Законы как законы, хотя... Ты про правила второго шанса? Угу, именно. Каждый, кто попадает сюда, начинает жизнь с чистого листа, чтобы он там не совершил в старом мире. Прикинь... «Нас сюда приволокли, как двух заков держат в заперти и заставляют горбатиться за еду и крышу над головой, хотя мы по здешним законам чисты, как стеклышко, добропорядочные граждане и вообще должны еще подъемные получить, тысячу здешних денег. Ну не сволочи, а!» «Подозреваю, что не очень много желающих сюда ехать. Любители Майнрида и Вестернов уже все здесь, а вот большинство обычных граждан комфорт и привычное окружение дороже». «Но согласен, противно себя чувствовать болванчиком на прикупе, когда большие дяди за тебя играют». «Идеи?» «Высказывать наше возмущение Марлоу или еще кому местному смысла нет. Первый вопрос – откуда вы это знаете? И пожизненный срок за компьютерные преступления. Специально закон примут уверен. Или уже приняли. Так что будем собирать информацию, пока ее недостаточно, чтобы что-то планировать». «Я в любом случае предлагаю валить обратно к себе». В новом мире от Ордена не сбежишь. Тут все на них завязано, и везде у них все схвачено. А ты сам внимательно читал? Ворота-то односторонние. Фигня, не может быть. Как бы они узнали, что там за воротами? Тупо слали бы всех новых добровольцев без обратной связи? Да и интернет-канал у нас вполне устойчивый и быстрый. В обе стороны работает. И богатые люди навряд ли в один конец отправились бы. А богатых здесь хватает. Достаточно на эти дворцы в парках посмотреть. «Опять же, назначение книжки – реклама для вновь прибывших. И если Орден заинтересован в притоке людей, а он заинтересован, судя по той же книжке, то лучше сразу объяснить колеблющимся, что пути назад нет, только вперед. Но богатею позволено то, что не положено быку». «А еще, если это реклама, то и верить ей безоговорочно не стоит. Очень может быть, что не все так шоколадно у Ордена, и не везде он может лапы свои длинные дотянуть. Прорвемся». «Но сперва разведка». «Ага. Reconnaissance.hacker.ru». Мы заржали и снова уткнулись в экраны. Удивительно, но не меня, ни Димку неожиданная новость не потрясла и не поразила. Удивление, да, присутствовало. Но новая гипотеза все расставила по своим местам. Объяснила все странности и была логичной. А потому и была принята на веру. С определенными оговорками, конечно». Новая водное сподвигло мозг на размышления о делах наших грешных и возможных вариантах развития событий. Вариант первый – ленивый. Тупо плыть по течению, старательно изображать лояльных сотрудников. В скором времени, по словам Сэма, а я ему почему-то верю, будет официальная амнистия и превращение нас в добропорядочных граждан на службе Родине. Толковые компьютерщики нужны всегда. Будем жить, как два секретных физика, сытые, но не выездные». Нормальный такой способ достойно встретить старость. Вариант второй – назад, к истокам. Находим способ свалить в старый мир, а там… А там налоговая и кинутые партнеры Витька среди родных осин. И Интерпол за границей. Судя по той легкости, с которой нас Зимкой захомутали, возможности у ордена и за ленточкой немалые. Документы можно попробовать купить левые, но отпечатки пальцев не поменять. И визу в приличные страны не дадут. Останется жить тихонько где-то в глуши. Как первый вариант, только на тебя еще и охотиться И перспектив встретить старость немного, разве что в тюрьме. Вариант третий. Вперед, в помпасы. Суметь выбраться с острова и свалить на земли. Ордену неподконтрольное. И сидеть там тихо. Короче, вариант номер два, только с ядовитой флорой и фауной. И свободным оборотом оружия, что хуже всего. Потому как человек и в этом мире самый мерзкий хищник. В любом случае, пока сидим на попе ровно. И исследуем, изучаем, ковыряем этот новый мир. Ковыряем старательно, но осторожно, не раздражая работодателя. При наличии вокруг такой замечательно плотоядной зоосферы, вряд ли пойманного на горячем хакера, ждет обычная пуля. А я не гожусь в Ионы или Прометеи. Здешние киты пищу тщательно пережевывают, а местному орлу даже моя увеличенная от алкоголя печень на один клевок.